«Алон, это нами срочно нужна связь со скафой пятнадцать с гавриэлой а что там ты не поверишь там древний арамейский быть не может сейчас я вас соединю даниэль ты слышал нами это капитан ты прямо как в воду глядела у тебя интуиция прорезалась стриж пятнадцать гавриела на связи это нами Ты записала древнеарамейский, это было в квадрате КФ 310 Гавриэла, это капитан. Возвращайся в этот квадрат и запиши все, что там есть в эфире. Все радиостанции на всех частотах. Анализатор электромагнитного спектра у тебя в порядке? Да, капитан. Задание принято. Аппаратура в порядке. Приступаю к выполнению. Это капитан. Внимание всем с КАФом. вас следует в квадрат КАФ-310 и дублирует действия Гавриэлы. Остальные возвращаются на борт искателя. Наами потратила на анализ записей, сделанных Гавриелой, две рабочих смены. В результате она поняла, что в данном квадрате, наряду с преобладающими каналами на древнеарамейском, присутствует пара радиостанций с другим языком, и этот язык ей встречался в других записях. Девушка прослушала еще раз записи, которые она отнесла к этому языку, отмечая на глобусе точки приема получилось что распространен этот язык на обширной территории северо-восточного континента в средних его широтах почти от самого запада и до самого востока. Дани выслушал доклад своего лингвиста с неподдельным интересом нами ты просто гений теперь я знаю что нам следует предпринять дальше. Я думаю в квадрате к310 живут люди владеющие обоими этими языками мы возьмем на борт такого человека, и тогда сможем овладеть этим весьма распространенным языком. Кстати, как ты его называешь? Пока для себя называю Север-1. Прекрасно. А есть у тебя обучающая книга по древнеарамейскому? Да, конечно, она давно заготовлена, есть книги по всем известным нам языкам на случай, а вдруг пригодится. Благодарю за отличную работу. Запиши древнеарамейский на корочку нашей группе биологической разведки а потом можешь отдохнуть. В следующую смену готовь свою программу для анализа нового языка. Принято, капитан. Дина, Рина и Эсти вызывает капитан. «Я тебя слышу, Дани, девочки, со мной», — ответила за всех Эстер. «Вам новое задание. Дине и Рине предстоит отправиться на поверхность и привести гостя, информатора». «Эсти, ты, как всегда, руководишь изолированной зоной, а вам, девочки, придется на этот раз действовать без защитных костюмов». Прежде чем применить сонар, вам предстоит обратиться к человеку, мужчине, на древнеарамейском. Нами запишет вам в мозг полную версию этого языка, и если этот мужчина отнесется к вам с интересом, а я думаю, что так и будет, бахуры неотразимы, вы должны, проиграв ему запись на языке Север-1, спросить, понимает ли он этот язык. «Дани», — вмешалась сестер, — «Дина с Риной что же, за ноги и за руки, что ли? Его должны тащить до Скафы?» «Нет, я думал, он клюнет на Бахур и сам с ними пойдет, откликнется на просьбу помочь с переводом, например, какого-нибудь важного голосового сообщения, а потом в безлюдном месте на подходе к Скафе. Они его отключат сонором, а дальше уже дело техники. «Разреши мне лететь с ними, я подстрахую девочек. Если что-то пойдет не так, я смогу его загипнотизировать, и он как миленький пойдет с нами». А вдруг у него окажется оружие? Мы же совсем не знаем здешних обычаев. К тому же, только я смогу дистанционно управлять скафой, без пульта управления напрямую, через Хей hey Ментос. Управлять напрямую? Да, в этом ты права, Эсти. Но кто же для тебя прогноз выдавать будет? Можно воспользоваться методом Лои Гайре, задать Ментосу косвенный вопрос через медиума, например, такой. Обнимет ли Даниэль Бенашер свою сестру через неделю? Ладно, Эсти. «Отправляйся вместе с девочками. Только я думаю, что вам всем требуется сохранить копию базы данных на чтобы сделать информационную вакцину против местных охоров. На случай, если вдруг вы подцепите что-то похожее». «Это да, не само собой разумеется», — ответила Эстер. «Завтра с утра мы и будем готовы». Глава вторая. Георгий. Отличник университета. Дани проводил сестру до двери изолированной зоны. Прогноз по методу Лои Гайре дал положительный результат. Но капитан решил отправить Аову подстраховать группу биологической разведки. Она должна была просто наблюдать за происходящим со стороны в режиме размытия. Две СКАФы стартовали с борта искателя и вскоре были в квадрате триста 310 в 45 километрах от восточного берега внутреннего моря, разделяющего центральный и северо-восточный континенты. Было раннее утро. Высадившись неподалеку от окраины небольшого городка, радиостанция которого вещала на Древнеарамейском, девушки подняли скафу и перевели ее в режим размытия. Стриж визуально исчез. Одина спрятала пульт управления в свой металлический чемоданчик. Вот и все. Можно идти. Эстер была одета в свои любимые штаны, клетчатую рубаху из хлопковой ткани и широкополую шляпу из искусственной кожи, на верхнюю сторону которой было нанесено серебристое напыление. Дина и Ирина надели темно-зеленые обтягивающие панталоны длиной чуть выше колена и светло-зеленые камзолы длиной до половины бедра с широкими рукавами, в которых были спрятаны соноры. На ногах у девушек были легкие армейские ботинки, поверх темно-зеленых носков, а на головах светло-зеленые панамки. В таком несколько странном с точки зрения местных виде девушки вошли в город. Жарко, несмотря на утренний час, заметила Дина. Жарко, как и в нашем космопорте на улице. Без костюмов нам плохо придется. Вся надежда на Бахуру 4.0, отозвалась Эстер. Ничего, она справится. «Давайте сядем вон на ту лавочку под деревом и подождем подходящую кандидатуру». Часа два просидели разведчицы, рассматривая и обсуждая проходящих мужчин. «Тебе, Дина, не угодишь. То слишком низкий, то слишком старый. С молодым легче договориться, мне кажется». «Я уже почти всю воду выпила», — пожаловала сестер. «Давайте уже кого-нибудь спросим. Вон, идет молодой парень в очках, кудрявый, нос как у орла». «Зачем они эти очки носят, прямо как на вашем острове?» «Может, зрение слабое?» «Да какая разница?» — возмутилась Эстер. «Мир вам, добрый человек!» — обратилась она на древнеарамейском. «Вы не могли бы нам помочь в одном деле?» «Шалом, девушки!» «А в каком?» Дина и Рина подбежали к парню и взяли его под руки. «Прошу вас, нам надо перевести запись на незнакомом языке. Они усадили его на лавочку». Дина открыла свой чемоданчик и включила вычислитель. Ничего себе, удивился парень, никогда такого ноутбука не видел. Что за фирма? Фирма? В голове Эстер закрутились мысли. Что такое фирма? Лихорадочно соображала она. Романский корень, кажется. Эх, зря мы нами с собой не взяли. Но вдруг ее осенило. Фирма обыкновенная, яцира называется. «Никогда такое не слышал. А вы вообще кто такие?» «Вид у вас очень странный. Из какой вы страны?» Эстер соображала на ходу. «Мы из страны, из этой самой, которая здесь находится». «Из Израиля? «Да, конечно, мы исраильтяне». «Так я и поверил. Вы американка и разыгрываете меня. Ваши джинсы и ковбойская шляпа сами за себя говорят». — Да нет же, уверяю вас, я ни слова не знаю по-американски. — Ха! По-американски! Готов спорить на что угодно, что вы из Монтаны. — Нет, по-монтански я тоже не говорю. — Ну вы, девчонки, просто комики. — Ну откуда вы так хорошо знаете иврит? — С юных лет учили в школе, — вмешалась Арина. И тут же подумала, — зря я это сказала. — А вы что, в цирке работаете? Откуда вы знаете? По вашей одежде можно предположить. Дина, наконец, открыла нужную звукозапись. «Вот, пожалуйста, послушайте, знаком ли вам этот язык?» Она проиграла минутную запись. «Так это же русский. Это родной язык моих родителей, я его с детства знаю. Запись новостной передачи по радио». «Вам это надо перевести?» «Ну, не совсем», — замела сестер. «Нам переводить довольно много надо. За месяц можно управиться». Если вы согласитесь, мы бы хотели именно вам предложить эту работу. Человек из двуязычной семьи — это именно то, что нам нужно. Соглашайтесь, мы хорошо заплатим». Эстер достала из кармана 200-граммовый слиток золота, 4 девятки. «Дадим 10 таких, если вы нам поможете». Молодой человек задумался всерьез. «На вид грамм 200, это почти 7 унций». По 9750 за унцию. Да еще на 10 умножить. Круглым счетом вы мне предлагаете половиной тысячи долларов за месяц работы? Долларов у нас нет. 10 таких слитков чистого золота. Разве мало? Нет, очень даже щедро. Тем более, у меня работы сейчас нет. А я справлюсь? Если русский вам родной, справитесь. В текстах ничего заумного, просто разговор. Ну так как? А, была не была. Я согласен. А где мне нужно будет работать?» «У нас, в нашем помещении», — ответила Эстер. «И что, домой на ночь не отпустите?» «Рады бы, но нельзя. Таковы условия. Кормить будем хорошо, это я вам обещаю». «Что ж, ладно. Деньги зря не платят. Я позвоню домой, скажу родителям, что завербовался на месяц на хорошую работу на выезде. Они поймут». Молодой человек вынул сотовый из кармана и вызвал номер. «Спутниковый коммуникатор», — заметила Рина. «Вы льстите моему мобильнику, девушка. Это просто местная связь». «Пап, я тут работу нашел. Месяц меня не будет. Не беспокойся, пожалуйста». «Надеюсь, не у арабов?» — ответила трубка. «Не, девушка наша вроде, а может, американка». «Удачи тебе, сынок. Будь осторожен. Пока». «И еще, прежде чем идти к вам, мне нужно купить спрей от Астмы». «Того, что у меня с собой, на месяц не хватит. Об этом не беспокойтесь. Если какие-то проблемы со здоровьем, мы вас мигом вылечим. Это я вам гарантирую, как медик со стажем». Обрадованно пообещала Рина. «Девушка, а лет-то вам сколько? Пятнадцать-то будет?» «Ой». «Она права. Она действительно гениальный медик. Чудо-ребенок. Уж вы мне поверьте», — вступила из-за коллегу Эстер. «Куда я влип?» «Бесплатный сыр бывает...» Эстер слегка коснулась сознания парня, она его успокоила и внушила уверенность в себе и в своем выборе. «Пойдемте, наше транспортное средство тут недалеко. И давайте, наконец, познакомимся». Предложила она молодому человеку. «Меня зовут Эстер Баташер. А вас?» Георгий Клещинский, сын эмигрантов из России, точнее сказать, Великороссии. Так она теперь называется. Родители привезли меня в Исраэль, когда мне было всего два года. Естественно, иврит я выучил легко, а с родителями до сих пор говорю по-русски. Честно говоря, зря они сюда приехали. Постоянная бессмысленная война. Как она мне надоела. Если бы не мое заболевание, я бы тоже был сейчас в армии. А ваших подруг как зовут? Дина Ирина Батнахум. Мы сестры. Раньше работали в цирке, а теперь мы медики. Когда вы все это успели, интересно? а вот имена у вас у всех действительно вполне подходящие для нашей страны. Если вы их не выдумали, конечно. Ну что вы, конечно, не выдумали. А кто вы по профессии, если не секрет? Не секрет. Я программист, хакер и веб-дизайнер. Спасаю информацию с зашифрованных носителей и разрабатываю сайты на заказ. Только сейчас это никому не нужно. Война. Эстер сделала вид, что понимает, а Арина не удержалась от вопроса. «Сайты — это странички с активными ссылками? Единицы инфосети?» «В общем, да. Но интернет распался на отдельные сегменты. Все не так, как раньше. Практически сеть все больше утрачивает свой первоначальный замысел». «А как подключиться к интернету?» «А какой смысл?» «Сеть Израиля не имеет выхода в глобальную сеть. Оптические кабели уничтожены, наш связной спутник вышел из строя». Американцам сейчас не до нас, и запускать новый они не будут. Если бы в Россию вернуться, там выход еще остался, но и там своих проблем хватает. Так вы считаете, что в России жить лучше? Там не любят наш народ, не все, правда, но есть такие. А в целом, да, там лучше. Там, по крайней мере, еще остались плодородные земли, особенно на севере. Сейчас зима, но здесь и зимой дышать нечем, а летом вообще адское пекло. А в России сейчас лежит снег и холод бесплатный. Как и вода. Ее там хоть залейся. А здесь? Озеро Кенерет почти пересохло, и Ордан превратился в ручеек и не доходит до впадины, которая была когда-то мертвым морем. Вода только опресненная, ее едва хватает, чтобы утолить жажду. Можно было бы побольше ее получать, но, во-первых, мембранные фильтры на станциях водоснабжения уже выработали свой ресурс. А во-вторых, энергии не хватает. Солнечные электростанции значительно пострадали от боевых действий, а нефти в Исраиле нет». «И как же вы живете?» — спросила Дина. «А вы как? Если вы действительно израильтяне, то вы должны знать о черном рынке продуктов и государственных закромах, из которых перепадают крохи». «Все, пришли», — сказала Эстер. «И где же ваша машина?» Дина вынула пульт, вызвала стриж из небытия и приземлила его. «Ни хрена себе! НЛУ! Вы что, зеленые человечки?» Георгий бросился на Эстер, но та одним движением прихватила его руку и заломила за спину. Другой рукой она захватила его шею. Этот прием часто применяли девушки под анорама, для самозащиты. И Ада еще в детстве научила ему своих детей. Георгий попытался освободиться, но не смог. Мышцы на вид хрупкой девушки были стальными, как у молотобойца. «Нет, Георгий, мы не зеленые, мы вполне нормальные человечки. И мы израильтяне, вот только живем, на другой планете. И Израиль наш — это целый континент, не беспокойтесь, все будет хорошо». Дина зашла сзади, прицелилась в голову и нажала на кольцо на своем пальце. Сонар сработал, и тело Георгия обмякало в руках Эстер. Рина подхватила ноги парня, и девушки потащили свой трофей на корабль. Вскоре скафы вернулись на Искатель. Бахуры бережно раздели пленника, отмыли его, уложили на специальное ложе для первичного сохранения личности. Затем подключили парентеральное питание и дренаж. В кровь подсадили положенное космонавту количество нанопроцитов со стандартной программой. Процесс копирования должен был занять около месяца. Покидать изолированную зону и посещать ее кому бы то ни было Эстер запретила. Вскоре выяснилось, что для этого были основания. Произошло то же, что и при первом контакте с кельтами. Но теперь анализ базы данных нанопроцитов выявил 12 инфекторов, и все они были охорами. Бахура 4.0 вновь оказалась на высоте. В течение суток все инфекторы были нейтрализованы и элиминированы из организмов Эстер и Бахур. Состояние Георгия в результате действия нанопроцитов тоже пришло в норму. Дина получила отчет киберклеток о том, что у пациента была аллергическая реакция на стафилокок, который был полностью подавлен. Кроме того, нанопроциты наладили выработку достаточного количества иммуноглобулина А, в результате чего бронхиальная астма была полностью излечена. Через 28 суток программа копирования личности рапортовала о готовности. Эстер и Бахуры решили пока не будить нанятого ими сотрудника. А Наами запустила свою любимую программу – АССА 1.0. Через час книга для обучения русскому языку была готова, и к лингвистке выстроилась очередь желающих получить копию, чтобы во время сна своей смены записать новый язык себе на корочку. Прошло три дня. Повальное увлечение русским охватило весь экипаж. Даже эльфы не остались в стороне. После такого успеха Дани был вынужден уступить просьбам общественности и устроить прямые переговоры с первым представителем этой удивительной, интересной планеты. Нааме попросила Эстер, чтобы та отпустила Георгия из изолированной зоны. Все хотели познакомиться и пообщаться с живым местным представителем арамейского народа. Для этого всем членам экипажа, а также Лугайду и Крейда, были загружены информационные вакцины против инфекторов, обнаруженных у гостя генетический анализ проведенный эстер показал что георгий не принадлежит ни к одной из 11 древнейших родовых линий арамейского народа Эреца. но зато имеет некоторые общие гены с борт инженером второй смены алоном нами по этому поводу уже предвкушало научное открытие а вдруг это представитель рода ехуды или Беньямина, которые тоже были сыновьями иакова от леи и рахели. Наконец, Эстер решилась разбудить своего работника. Перед этим они втроем выкупали парнишку, высушили и причесали волосы. Одели в его же постиранную одежду и усадили в кресло в бывшей комнате Лугайда. Дина взяла сонор, установила переключатель на пробуждение и нажала кнопку. «Ну, как вы себя чувствуете, Георгий?» — спросила Эстер по-русски. Пробудившись и продрав глаза, он увидел своих знакомых девушек, но в одежде медиков. «Где это я? Чем это вы меня? И почему вы говорите по-русски?» «Вы на борту космического корабля, недалеко от своей родной планеты. Благодарю за отличную работу. Теперь мы все можем говорить на вашем родном языке. Именно вы нас этому научили, и вам полагается обещанная зарплата». Эстер отчитала 10 слитков и положила их на стол рядом с Георгием. Парнишка взял золото и ощутил его вес. «Это правда все мне?» «Не сомневайтесь, заработали». «Но как же, я ведь ничего не делал». «Вы спали. Спали целый месяц, а мы считывали языковую информацию с вашего мозга и сопоставляли с базами данных. Автоматизированный структурный семантический анализ. Так называется эта удивительная программа». Вы научили нас русскому языку в этом, и состояла ваша работа. Ах, вот оно что. Так ваша тарелка — это реальность? И я сейчас действительно в космосе? Все верно. Вы на базовом корабле, и тарелок, как вы изволили выразиться, таких же, как та, на которой мы вас доставили, здесь 32. Они называются скафами. Есть, кроме того, тарелки значительно больших размеров, их четыре, и они называются линтерами. А находится все это на верхней палубе тарелки еще больших размеров. Космолета класса Гиперлинтер, носящего имя Искатель. Вы меня разыгрываете. Я чувствую вес металла, а в космосе веса быть не может. Я же вам не школьник. Я окончил университет все-таки. Гравитация искусственная. Мы и сами лишь недавно владели этой технологией, а до этого пользовались электромагнитными нагрузочными костюмами. Фантастика. Но если вы инопланетяне, то как бы вам не заболеть... гриппом, например, как в романе Герберта Уэллса. Известны случаи, когда незадачливые искатели приключений набредали на какое-нибудь дикое племя в лесах Амазонки и передавали этим несчастным людям наш банальнейший вирус, а те от него погибали, не будучи с ним знакомыми и не имея иммунитета. Эсти, а парнишка-то действительно неплохо образован», — не удержалась Рина. «Прошу прощения за мою коллегу», — сказал Эстер. «Дина с Риной бахуры, и они очень эмоциональные. Но вы попали в самую точку». «Мы поражены. Вы обозначили самую суть проблемы контакта. Вы не будете возражать против небольшого семинара. Во время нашего общения вы произнесли несколько незнакомых слов, которые лингвистическая программа не смогла сопоставить со словами древнеарамейского. Мы хотели бы узнать их смысл и прояснить еще несколько моментов». Но лучше, если вы ответите не только на наши вопросы, но и на вопросы всего экипажа. С одной стороны, это интересно. Получается, я первый ваш контактер. С другой стороны, не стану ли я невольным предателем интересов планеты? Я же не знаю ваших целей. Искатель-исследовательский корабль. Наша цель — установить распространенность в галактике другой, крайне опасной для людей цивилизации, а именно — галактических Хара как мы их называем. Для этого мы ищем обитаемые миры и пытаемся выявить следы их присутствия, а заодно узнать, чем бы мы могли помочь населяющим эти планеты людям. Может быть, вы хотите захватить эти миры? Может, вам они нужны для расселения, потому что ваш собственный мир переполнен? Нет, это не так. Наш мир не переполнен, и мы контролируем свою численность. Да, мы колонизируем планеты, пригодные для жизни, но только тогда, когда они не заняты. Ладно, собирайте ваш семинар. Все равно ведь вы пошарили в моей голове и, наверное, все оттуда переписали. Вам только лень разбираться во всем этом. Морально-этические принципы нашей цивилизации запрещают нам оживить информационную копию вашей личности. Раздвоение личности не допускается, но в целом вы правы, эта копия у нас есть. Правда, сделали мы ее только для анализа нового языка. При этом оживление личности на машинном носителе не требуется. Прошу вас, пройдемте в кают-компанию. Увидите наш экипаж. Тех, кто не на вахте, конечно. Насчет инфицирования не беспокойтесь. Мы приняли меры. Весь экипаж вакцинирован против инфекторов, которые обнаружены в вашем организме. Вас мы тоже ничем не заразим. Потому что у нас усиленная защита против всех известных на нашей планете бактерий. И эта защита гарантирует, что мы не являемся носителями инфекции. Не представляю, как вы смогли это сделать, но придется поверить на слово. В кают компании Эстер и ее подопечного уже ждали. На возвышении, где Това с Аувой часто исполняли на два голоса песни ансамбля «Дети холмов», сейчас стоял огромный экран. А на нем медленно крутился цифровой глобус голубой планеты. На нем был нанесен рельеф, моря и океаны, проведены границы распространения языков, которые Наами смогла выделить анализируя записи радиоперехвата. Глубины моря пока не были известны, и вся водная поверхность была окрашена однотонным голубым цветом. Георгий поприветствовал собравшихся словом ⁇ Шалом ⁇ и поинтересовался у Эстер, на каком языке ему следует говорить. Говорите на русском, Георгий. Мы хоть и арамейцы, но на древнеарамейском, который вы называете ивритом, мы говорим не все. Современный арамейский значительно отличается от древнего. Наш язык имеет намного больше суффиксов, есть гласные буквы, а лишние согласные мы убрали. Современный алфавит построен по принципу один звук, одна буква. Так значительно легче научить детей читать. Это вы здорово придумали. Кстати, русский наиболее близок к такому построению письменности, особенно после того, как убрали буквы дифтонги и ввели смягчение согласных мягким знаком. Так значит, говорим на русском? Да. Проверим результат нашей совместной работы. Коллеги, прошу задавать вопросы Георгию, и не забывайте называть свои имена. Даниэль Бенашер, капитан этого корабля. Когда вы впервые увидели скафу, на которой вас доставили, вы сказали «Нихрена себе НЛО! Вы что, зеленые человечки?» Поясните, пожалуйста, что такое НЛО и кто такие эти зеленые человечки? С удовольствием расскажу, что знаю. Итак, предположим, я не сплю, и все, что говорила поразительно красивая девушка Эстер, является фактом. Тогда я внутри НЛО, то есть неопознанного с точки зрения землян летающего объекта. Дело в том, что вы тут не первые инопланетяне. Уже около ста лет то там, то сям люди наблюдают объекты, подобные вашей скафе. Кстати, Она прекрасно подпадает под определение «дневные диски». Это, как правило, дискообразные, на вид металлические объекты, которые могут зависать неподвижно, резко набирать скорость, произвольно менять направление, не подчиняясь законам инерции. Кроме того, отмечено несколько случаев, когда визуальное наблюдение подтверждалось отметкой на радаре. Шум пронесся по залу. Новость поражала и завораживала. «Все, что вы сказали, действительно подходит к нашим кораблям». — заметил капитан. — Но дело в том, что мы прилетели в систему этой звезды впервые. Кстати, как называется звезда и планета? На русском звезда называется Солнце, а планета — Земля. На иврите, как вы догадываетесь, наши с вами миры называются одинаково, что неудивительно. Чтобы не путаться и никого не обидеть, можно воспользоваться латынью и называть светило Солис, а планету Теллус. Наами Батминаше, лингвист экспедиции. Насколько я поняла, латынью вы называете романский язык. Можно и так сказать. Правда, романскими языками у нас называют целую группу языков, произошедших отныне мертвого латинского. Итальянский, испанский, французский, португальский — это главные. Есть еще румынско-молдавский и другие языки немногочисленных народов. Давайте пока остановимся на русских названиях звезды и планеты для этой системы, предложил Даня. А нашу систему будем называть на арамейском шемиш и «Эрец». И давайте вернемся к зеленым человечкам. Хорошо, господин капитан. Итак, о пилотах НЛО. Если верить тому, что о них пишут уфологи, то они бывают разные, разных размеров и цветов, но все гуманоиды, то есть так или иначе они похожи на человека. Зеленые человечки – это просто прижившиеся в русском языке определение для всех пилотов НЛО. Время от времени они похищают людей, и те из людей, кто вернулся из плена, как правило, ничего не помнят или помнят очень мало. Рассказывают о каких-то опытах, которые над ними проводили. Суть этих опытов остается тайной. В земные дела пришельцы не лезут, но интересуются военными базами и ядерными объектами. Арсеналами ядерного оружия, атомными электростанциями. Я Алон Бен Давид. Вы хотели сказать «ядерными электростанциями»? Ну, вообще-то, да. Ядерными их правильнее называть. По-английски их так и зовут – NPP – Nuclear Power Plant. Но в русском прижилось название АЭС. Насколько я понял, – продолжил Алон, – для людей, следящих за космосом, НЛО – это обычное явление. Да, это так. Если объект игнорирует закон инерции, то оператор радара сочтет его НЛО. И хорошо, если он хотя бы упомянет о его появлении в своем отчете за смену. «А наблюдались ли какие-либо агрессивные действия со стороны НЛО?» — спросил Даня. «Если не брать во внимание похищения, то никаких атак со стороны НЛО на города, заводы или военные базы не зарегистрировано».